Глава 2. Ревизия. Военачальником у Терса чиселся некий Борт. Крепкий статный мужчина, сорока лет, с посеребренными возрастом, волосами на висках. Он вошел в комнату с достоинством, как и подобает человеку, за плечами которого маячит армия. «Борт, это великий дух Макса», — представил меня Терс вошедшему. Командующий армией Берлина просканировал меня цепким взглядом, почтительно наклонил голову. «Мы все время ждали тебя, Макса». Потеряв интерес к моей персоне, борт повернулся к Терсу. Ты посылал за мной, правитель! Это был вопрос и утверждение одновременно. Мне импонировала манера командующего, уверенный в себе человек. Пожалуй, даже чересчур сбить с него немного уверенности не помешает. Будь Бер сейчас рядом со мной, он бы в две секунды преподал урок борду. Каким-то нам надо разговаривать с имущими Но Бер отсутствовал. Был Богдан с братьями, и молодые воины-русы, готовые порвать глот к любому. Ты нужен не мне, Максуса!» «Расскажи, сколько у нас воинов, пушек, где стоят дозоры и патрули?» «Великому духу интересны такие вещи?» С притворным удивлением повернулся ко мне командующий. «Вот это уже перебор!» — мысленно крякнул я, окончательно принимая решение наказать наглеца. «Великому духу интересно все!» — медленно и почти по слогам ответил борду. «И особенно ему интересно, в каких условиях живут воины и как они обеспечены едой?» В глазах командующего мелькнула досада, но к его чести он сдержался. Как будет угодно, великому духу. На этот раз тон -то был куда почтительнее, в течение часа гонял местного Наполеона вдоль и поперек, пока не получил ответа на все свои вопросы. Берлин располагал солидной армией. Неудивительно, что Максим не пытался задавить вольнодумцев, предпочитая формальное руководство. Пеших воинов, основа которых составляли закованные в броню копейщики, было около пяти сотен. Точное число назвать борт затруднился, в связи с тем, что часть людей направлена в патрули, а в самой армии случались несчастные случаи. Два отряда по 75 человек являлись лучниками. Со слов Терца, берлинские лучники по мастерству и выучке превосходили Максельских. Пушек – 12, 4 охраняли порт города, остальные 8 располагались на дальней заставе, организованной еще во времена Пабло. Бывший царушник времени дар не терял, организовав у самого предгория Альп мощную крепость-заставу, превратившуюся в небольшой городок. Следуя традиции давать городам название из прежнего мира, Пабло назвал крепость Мехико. Со временем буква «О» отпала, и теперь город-крепость именовался Мехик. По допотопной карте сориентироваться было трудно. Единственное, что удалось понять, данная застава расположена на северо-востоке, перекрывая возможный путь наступления неприятеля. Именно в ее окрестностях и произошло столкновение с отрядом хорошо экипированных незнакомцев, павших под ударами русов. С северной стороны Мехик защищали неприступные Альпы. С юга тянулись непроходимые болота, в которых сгинул не один смельчак. В крепости на постоянной основе находились 20 лучников и 40 пехотинцев. «Этого количества мало. Странно, что на крепость не нападали», — высказал вслух свои сомнения. «Крепость можно атаковать с единственной стороны. Слева горы, справа болото, подступают прямо к стенам. Керс включился в беседу, показывая на самодельной карте, где именно крепостная стена перегораживает проход. «После того, как наш патруль столкнулся с вражеским отрядом, перевез туда восемь пушек», — борт отвечал обстоятельно, со знанием дела. «Кроме того, там есть наш отряд всадников под командованием младшего брата нашего правителя». «Сколько всадников в Мехике?» На мой вопрос борт помочился, но ответил сразу. «Десять. У Макса есть еще вопросы?» В словах командующего послышалась завуалированная издевка. Борт перешел все границы. «Спущу ему такую наглость. Завтра никто не станет считаться со мной». «Ты хороший воин, Борт?» Вопрос застал военачальника врасплох. Он даже приоткрыл рот от удивления, но быстро взял себя в руки. «В Берлине немного воинов, которые смогут противостоять мне в бою», хвастливо прозвучало из уст командующего. Терс, даже будучи молодым правителем, понял, что я недоволен. Он попытался загладить оплошность и наглость своего командующего, предложив мне конную прогулку по окрестностям Берлина, но я отмахнулся. «Потом, Терс, сейчас я хочу посмотреть, достоин ли борт командовать воинами Берлина!» Не давая времени возразить, встал со стула и скомандовал. «Пошли во двор. Хочу проверить, так ли хорош борт, как он сам считает!» Переглянувшись, Терс и борт последовали за мной. Двор моего дворца крепости был вымощен булыжником, что меня даже обрадовало. Тем больнее будет падать Борду. Пора выбить из этого мешка с дерьмом всю его спесь. Богдан с братьями взяли меня в плотное полукольцо, настороженно оглядываясь по сторонам. Гигант интуитивно почувствовал, что в воздухе запахло дракой. «С кем мне вести бой, Макса? С ним?» Борт не испугался габаритов Богдана и его огромного топора. «Нет, я хочу сам провести с тобой бой, чтобы убедиться, что ты хороший воин». «Ты будешь драться с мечом, я же без меча!» Добил ошрашного противника. Максо! одновременно воскликнули Богдан, Терс и Баск. «Спокойно! Ребята, дайте ему учебный меч, если так боитесь за меня! Борт, у тебя есть время подготовиться!» Отойдя от толпы, начал разминку, растягивая руки и ноги. Ошрашные русы смотрели на непонятные движения с вытаращенными глазами. «Пока я растягивался, принесли деревянный учебный меч с клинком около полуметра». Терс предпринял попытку отговорить меня от боя, в то время как Богдан взирал на все довольно спокойно. «Ты готов?» — спросил Борда, поигрывающего учебным мечом. «Макса, это будет нечестный бой. Кроме того, ты — великий дух. Разве правильно биться с тобой?» Борт сделал попытку пойти на попятный. «Раньше надо задумываться. Нападай, или я буду считать тебя трусом», — презрительно бросил противник, заставив его вспыхнуть от гнева. «Гнев – плохой спутник для воина и никчемный советник». Барт рвнул вперед, замахиваясь для рубящего удара. «Воины каменного века, даже лучшие в своем деле, всегда пытаются решить вопрос наскоком. Вот и мой соперник совершил ту же ошибку. Шагнув влево, пригнулся, пропуская над головой удар. Выпрямляясь, правым хуком вложился во всю свою силу. Барт, не имевший понятия о боксе и не видевший угрозы в безоружном противнике, свалился кулем, ударившись головой о камне. Меч вылетел из рук, а сам он не подавал признаков жизни». Оттянув века, убедился, что мужчина в глубоком нокауте. Из уголков его губ текла слюна, окрашенная кровью. В абсолютной тишине перевернул борда на бок, чтобы язык не запал в глотку. Бордо вырвало, но в сознание он не пришел. Видимо, основательно ударился головой о камни двора. На его подбородке начал наливаться лиловый синяк. Все-таки вложился в удар я конкретно. Только сейчас почувствовал, как ноют костяшки пальцев. «Отнесите его в казарму. Пусть сегодня не встает. Еды не давать. Пить можно, но только совсем немного», — отдал указание воинам, взиравшим на сцену скоротечного боя с немым изумлением. Первым себе пришел Терс. «Макса, что это было? Ты без меча одним движением отправил лучшего воина Берлина в поля вечной охоты!» В голосе правителя Берлина был благоговейный ужас, граничащий со страхом. «Это был Хук!» Растирая костяшки пальцев, смотрел, как четверо воинов уносят своего командира. Думаю, урок пойдет ему впрок, если он не получил травмы головы при падении на камне площадки. «Макса, а можешь дать мне такой хук?» Терс выглядел как мальчишка, просящий Деда Мороза принести ему подарков. «Потом, Терс, потом. Нам надо усилить гарнизон Мехико. Кроме того, мне нужны все кузнецы и люди, знающие, как стрелять из пушек. А боксом я тебе обещаю. Тоже будем заниматься, как отобьемся от врага». Следующие несколько часов провел с пушкарями. Положение дел в этой отрасли было плачевным. Из шести пушкарей только двое имели реальный опыт стрельбы. К пушкам относились как к декоративному элементу. Их чистили, периодически передвигали на новые места, но учебных стрельб вообще не проводили. Личного огнестрельного оружия в Берлине не существовало. Со слов Терса, такое имелось в Макселе у сатанистов, но запасы и состояние было неизвестно. Никто из вызванных ремесленников Берлина не имел понятия об устройстве ружья. Мои познания в этой области тоже оставляли желать лучшего. Примитивное ружье, заряжаемое через ствол, я мог представить в своей голове, но вот более продвинутые версии просто не укладывались в моем понимании. Совсем другим делом оказалась схема арбалета. У меня был кое-какой опыт, да и кузнецы могли понять, чего от них хотят. Арбалетчика можно натренировать за пару недель. Это не лучник, где требуется годы тренировок. Терс внимательно смотрел на мои схемы, что я чертил перед ремесленниками и кузнецами. Только в сумерках мы смогли прийти к единому мнению ибо по необходимой длине плеч арбалета и по спусковому механизму. Трое кузнецов получили от меня эскизы оружия, пообещав через пару дней принести опытные образцы. «Макса, у нас же есть лучники. Зачем нам эти арбалеты?» – спросил Терс, едва мы остались наедине. «Лучники – это хорошо, но луки слабые. Такими доспехи не пробить. А вот болт арбалета, имеющий трехгранный наконечник, доспех пробьет легко» и обучить стрельбе из него куда проще. Терс, нельзя недооценивать нашего врага. Поверь, эти немцы умеют воевать». «Наш патруль перебил их, с тех пор мы их не видели», самоуверенно возразил потомок павла «Они трусы?» «Нет, Терс, они не трусы. Они собирают силы, чтобы одним ударом покончить с нами. Думаю, ваш пленный сбежал и сообщил своим о численности и вооружении армии русов». И именно поэтому они собирают большое войско, чтобы в одном сражении закончить войну, избегая многолетних сражений. Я видел их луки, они очень хорошие. У меня даже было два немецких лука, но они остались у сатанистов. И, со слов раненого, у них имеется огнестрельное оружие. Возможно, архаичное, но оно есть. А у нас, кроме пушек, отлитых еще лайтфутом нет ничего. Именно поэтому нам нужны арбалеты и как можно больше. Макса, ты говорил, что надо послать отряд в Мехик. «Кого послать с отрядом? Борда?» «Нет, поеду сам. Нужно на месте смотреться, насколько Мехик неприступен, и возможно ли преодоление болот вокруг него. Как только будут первые рабочие арбалеты, выдвинусь туда, а ты останешься здесь. Нельзя оставлять столицу без присмотра». Пресек я желание Терса сопровождать меня. Молча кивнув, правитель пожелал мне хорошего отдыха. В соседней комнате был накрыт ужин. Ната вжилась в роль хозяйки, погоняя двух молодых женщин. К еде едва притронулся, оставив все пишество Богдану и Русам Макселя. Они, к удовольствию Богдана, все изъявили желание стать моей личной гвардией. Мой личный отряд телохранителей насчитывал 20 человек, в их преданности невозможно было сомневаться. Следующие два дня прошли в суете. Я привык ездить верхом без тремян, но к кузнецам их заказал. Мы навестили несколько крупных поселений, расположенных к югу от Берлина. По моему указанию, Терс разослал вербовщиков во все поселения, чтобы собирали молодых крепких парней в войны. Корабль, на котором прибыли трое оставшихся наших товарищей, привез вести из Макселя. Сатанисты не смогли скрыть факт гибели своего корабля. Город кипел разговорами о вернувшемся великом духе. Порт Макселя охранялся втрое сильнее, а по улицам города появились вооруженные патрули из личной охраны патриарха и остальных церковников. Любое упоминание имени Макса влекло за собой расправу на месте. Тем не менее, со слов царга, прибывшего сегодня, большое количество русов готовы взяться за кинжалы, если я появлюсь в Макселе. Мне было неловко видеть горящие глаза Баска, Арна, Мерса и остальных, но завоевание Макселя откладывалось до ликвидации угрозы со стороны немцев. Сразу по возвращению из инспекционной поездки по окрестностям Берлина вместе со своим личным отрядом и терсом отправился на проверку пушек. Четыре пушки с внутренним диаметром ствола около 10 сантиметров сияли, начищенные пушкарями. Двоих пушкарей, имевших ранний опыт стрельбы, звали Басси и Грамм. «Заряжай!» — скомандовал пушкарям, забегавшим после моей команды. Далее картина напоминала что-то невообразимое. Порох сыпали в ствол пушки мисками, не соблюдая никаких пропорций. Пыжом для уплотнения пороха в стволе служили обрывки шкур. После того, как Бася забил пыж, он взял чугунное ядро из пирамидки и вкатил его в ствол. Я инстинктивно сжался, ожидая детонации. Но, слава богу, пронесло. Грамм со своей пушкой чуть позже, вытянувшись в рост. Пушкари ожидали дальнейшей команды. Это было чудо. На протяжении 150 лет они смогли не растерять навыки заряжания, передавая информацию новичкам из уст в уста. Обе пушки смотрели в море, где у порта в данный момент стояли три торговых судна Берлина. Велев зеваком отойти, скомандовал. «Поджечь фитили!» Басси и грам вместо фитилей использовали обычные факелы. Взяв факелы в руки, пушкари замерли, ожидая команды. «Басси, огонь!» Пушкарь поднес факел к отверстию у запаянного конца ствола. Громыхнул выстрел. Басси и пушка окутались дымом. Ядро улетело примерно на 200 метров, вызвав небольшой всплеск в море. Грам, огонь!» Грохот второй пушки был сильнее, но даже сквозь грохот услышал крик. Густые клубы дыма мешали рассмотреть картину. Я рванулся к пушке. Ствол разорвало в двух местах. Тыльная часть разворочена, а несколько его фрагментов просто отсутствовало. Один из осколков торчал в животе грамма, в судорогах лежавшего на спине. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Одним пушкарем у меня стало меньше. Кусок чугуна размером с ладонь распорол ему живот. Застрял в правом подреберье. Вскоре грамм затих. Подбежавшие мои телохранители с ужасом взирали на развороченную пушку, не решаясь нарушить молчание. — Он всегда много пороха сыпал, — дрожащим голосом произнес Баси, шокированный произошедшим всего его напарником. — С пушками завязываем, пока не найдем специалиста, разбирающегося в этом. Терс, пусть семья Грамма будет поставлена на пожизненное удовольствие. Они потеряли кормильца. Баси, назначаю тебя старшим за сохранностью оставшихся пушек и пороха. «Ухаживай за пушками, но стрелять пока не будем, хватит нам одного грамма». «В Мехике есть опытный пушкарь, Нарм, он учил меня и грамма», — подал голос немного успокоившийся Басси. «Хорошо, на месте посмотрим, что он знает, но обучал вас плохо, вы порох сыпете, сколько вам в голову придет», — бросил в сердцах, уходя с места трагедии. Было жаль погибшего пушкаря, но теперь все стало на свои места. На пушке пока рассчитывать нельзя. Воевать придется по старинке, луками, мечами, копьями. Если кузнецы смогут помочь, то еще и арбалетами. Ну, еще есть кавалерия, правда, я не думал о ее количестве. «Терс, сколько конных воинов в Берлине, не считая твоего брата и десяти его всадников?» «Четыре десятка наберется, если всех посчитать. А почему ты спрашиваешь Макса?» — Да вот подумал, а что, если нам провести рейд на вражеской территории? Пятидесяти всадников хватит, чтобы навести изрядный шорох. — Навести шорох? — переспросил собеседник, стараясь не отставать от меня. — Это значит немного поубавить врагов, внести страх в их ряды, можно пару деревень сжечь, заодно попытаться захватить парочку пленных и выпадать у них нужную информацию, — пояснил Терсу, оттираемому в сторону могучими братьями Лутовыми. — А мне можно навести шороху? Просящим голосом поинтересовался Терс, заглядывая мне в глаза. Я уже хотел отказать, но, увидев такое жалобное лицо, согласился. Почему бы и нет? Для конного отряда это вопрос трех-четырех дней. Не думаю, что за это время Берлин почувствует безвластие Мы с братьями хорошо знакомы с лошадями, — пробасил над духом Богдан. — Терс, отбери два десятка лучших воинов, и еще нужно десять лошадей для братьев Богдана. — Но их же всего пятеро, — удивился Терс. «Да. Но ни одна современная лошадь таких гигантов долго не выдержит. Им нужны сменные. Завтра проверим, как работают арбалеты и выступим в разведку. Заодно посмотрим, как несет службу наш гарнизон в Мехике».